Посреди всего этого беспорядочного нашествия, от которого дрожала земля, Пелайя и Элисенда усталые от счастья, потому что меньше, чем за неделю они набили деньгами своей комнаты, а вереница паломников, ожидавших своей очереди войти, все тянулось до самого горизонта. Ангел был единственным, не принимавшим участия в событиях, коих был причиной.